Юноша был оживлен, суетился, не зная, чем угодить. Эмма равнодушно глядела на него. Худое лицо, с торчащим, как рыбья кость, носом и скошенным подбородком. Хороши были только глаза, синие, мягкие, полускрытые, падавшими на лоб гладкими каштановыми волосами. «Я так счастлив, что вновь вижу тебя, Эмма», — твердил он. «Я днем и ночью думал о тебе. Когда Ролла сообщил, что ты едешь в сопровождении Ботту, я считал часы, оставшиеся до нашей встречи». Тебе нравятся твои покои? Они находятся в пределах епископского дворца. Рядом храм. Тебе, наверное, захочется посещать службы. Мой друг, епископ Франкон, ждет тебя? Ибо я много беседовал с ним о тебе. А в этом ларе я собрал для тебя музыкальные инструменты. Лиру, лютню и даже свирель. Хотя это вовсе и не женский инструмент. Мне сказали, что ты любишь музыку. Атли закашлялся, прикрывая лицо, и отвернулся. Его худое тело под синей туникой содрогалось и он вынужден был опереться на ладь. Когда же он пришел в себя, Эмма жестко проговорила. «Я, безусловно, твоя рабыня. Но если ты прикоснешься ко мне, я убью себя». В глазах у Атли плескалась боль, но когда он заговорил, голос его звучал ровно. «Ты не рабыня, Эмма. Я люблю тебя. Ты краше всех женщин, которых я знал. Мне самому не по душе тебя не волить». И я хотел бы одного — стать твоим другом. Может, потом, когда-нибудь я...» Он снова закашлялся, и Эмма с отвращением отвернулась. Однако, когда Атли заговорил о том, что Ролла желает, чтобы Эмма с Атли вступили в брак, она заявила, что, как принцесса Франков, не вправе распоряжаться собой. «Я знаю», — улыбнулся Атли, — «Ролла уже отправил гонцов в Париж». «Тебе нечего бояться, ибо мой брат обещал герцогу Найстрийскому, что с твоей головы ни один волос не упадет, если Роберт не предпримет военных действий против норманов». Эмма приглушенно ахнула. «Так вот для чего Ролла похитил ее у Роберта. Просто чтобы использовать как залог мира, как трофей, из-за которого можно торговаться с сеньором парижским». «Твой дядя принял это предложение, Эмма», — продолжал Атли, выдвинув только одно условие — Никто не должен знать, что ты из рода франкских правителей. Он уверен, что ты стала наложницей Ролло и считает это позором для франков. Мой брат не стал разубеждать его, но по просьбе герцога объявил здесь всем, что ты дочь графа Беренгара из Бае. Надеюсь, ты не станешь возбуждать гнев Ролло, утверждая иное. Брат дал герцогу слово, и будет весьма прискорбно, если ты не будешь считаться с его волей». Я все это время только и делала, что шла вразрез с его волей, — подумала Эмма. Но что-то подсказывало ей, что дерзкий бродяга, сносивший ее выходки, и гордый правитель, едва удостоивший ее взглядом, — совсем разные люди. Пожалуй, не следует проявлять чрезмерное своеволие. Теперь она лишена главного оружия, уверенности в своей красоте. Та женщина, которая находилась рядом с Роллом, была просто прекрасна, Эмма же чувствовала себя никому не нужной и совершенно несчастной. С этого дня она стала покорной пленницей. Атли не слишком докучал ей, и Эмма была признательна ему за это. Младший брат был всегда занят, но вечерами находил время навестить девушку. В первые же дни ее пребывания в Руане Ролло, как и обещал, представил ее епископу Франкону. Тот чем-то напомнил Эмме ее наставника, от Радона, такой же рослый, Тучный, с темными живыми глазами. Однако, если лесной аббат был больше похож на простолюдина, каким и был по рождению, то во Франконе-Руанском с первого взгляда угадывался потомок старинного гальского рода. Это проявлялось и в манере держаться, и даже в пристрастии к обильным трапезам. «Тебе не стоит падать духом», — заявил ей достойный прилад, — перебирая аметистовые бусины четок удивительно подвижными и тонкими для его внушительной фигуры пальцами. — Я справлялся, о тебе у норманских братьев, — так он именовал Роллу и Атли, — жизни твоей ничего не угрожает. Более того, Роллан обещал франкскому герцогу, что ты будешь жить в обстановке, подобающей твоему происхождению. — О, да, — усмехнулась Эмма. — А сообщил ли Норман моему сиятельному дядюшке? что желает уложить меня на супружеское ложе к своему хворому братцу?» Епископ удивленно поднял тонкие подкрашенные брови. А разве ты еще не делишь с ним ложи?» И, увидев, как возмущенно вспыхнули глаза девушки, усмехнулся. «Значит, Атли не так уж много требует от тебя. Что ж тогда тебя не устраивает?»